Магнификус быстро нашел костер, у которого в компании еще шестерых пожилых вампиров дремала его тесть, и разбудил родственника. Что еще? недовольно пробурчал фон Корстейн. Опять какая-нибудь дикая блажь. Простите, уважаемый, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вот может это поможет нам, если не победить, то хотя бы добраться до черного портала, сообщил Магнификус. Я к вашим услугам. Заготовностью отозвался Манфред. "Каким образом вы управляете своими летучими мышами?" "Мысленно. Они крайне чувствительные существа. Летучие мыши могут выстраиваться в правильные геометрические фигуры. Я имею в виду в полёте. По своей манёвренности летучие мыши значительно опережают любую летающую тварь. Выстроится, но ну, предположим, в каре им ничего не стоит", гордо ответил фон Корстин.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 Изображение летучей мыши Корстына встанет одним из самых популярных боевых символов Небиру. Может быть, даже почтовую марку выпустят. Почтовую марку? недоверчиво переспросил Манфред и добавил: Трудно поверить, но мои летучие мыши в вашем распоряжении. Почтовая марка? Очень серьёзный мотив для авантюры. Захариус собирает марки.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 Они будут вас восстанавливать среди битвы. Он повернулся к фон Корстейну. Прошу вас, Манфред. Вампир дважды хлопнул в ладони, и на земле перед войском начали садиться летучие мыши. Верные спутники Манфреда образовали четырнадцать идеально ровных кругов. Передо м войнам пронёсся шумок. Солдаты явно не понимали, что все это значит.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 Когда все герои, включая самого Магнификуса, выбрали себе по алтарю, фон Корштейн снова дважды хлопнул в ладоши, и летучие мыши взвились в воздух.